Глава 6. Мадам Сунь. Сунь Яцен знал, что занявший президентское кресло Ли Юаньхун не горит желанием править Китаем. Выражая свою лояльность президенту, Сунь Яцен рассчитывал, что Ли Юаньхун передаст ему высшее руководство страной. Однако надежды Сунь Яцена не оправдались. Тот предложил ему только особый пост старшего советника при правительстве. Возмущённый Суньяцен Яцен на отказ отказался и попытался убедить некоторых членов парламента от партии Гуминьдан потребовать его выдвижения на пост президента. Впрочем, конституционных оснований для такого шага не было, и члены партии не подчинились. В конце концов, кое-кто из парламентариев выступил с осторожной инициативой рассмотреть назначение Суньяцена на пост вице-президента. Когда эти слова передали Суньяцену, он рассерделся и заявил: "Берегитесь. Я немедленно поднимаю восстание. Я начну военную операцию. Вам всем следует остерегаться". Сунь Яцен развернул подготовку к войне против Ли Юаньхуна. Для борьбы Суньяцену нужны были деньги. И благодаря Первой мировой войне ему подвернулся реальный шанс получить их. В начале 1917 года Америка разорвала дипломатические отношения с Германией и потребовала от Китая сделать то же самое. Америка традиционно считалась страной дружественной Китаю и обещала ему существенные выгоды за присоединение к Антанте. Китайский парламент обсуждал этот вопрос в течение нескольких недель. Представители союзных держав и Германии следили за дебатами с мест для публики. 10 марта 1917 года парламент Китая проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Германией. Документы из немецких архивов свидетельствуют о том, что Германия пыталась подкупить Пекин, уговаривая китайское правительство поменять решение. Основные усилия Германии были направлены на премьер-министра Дуань Цзыюя, бывшего военного, который возглавил движение за присоединение к Антанте. Германия предложила лично Дуань Цыжую один миллион долларов, но получила категорический отказ. Дуань Цыжуй в прошлом ставленник Юань Шикая сыграл важную роль, когда понадобилось убедить последнего оставить мечты об императорском троне. Германия, стремившаяся убрать Дуань Цыжуя с поста премьер-министра и вынудить Китай сменить политический курс, начала тайные переговоры с Сунь Яценом через его доверенное лицо Абиля Цао. Герк Книппинг, генконсол Германии в Шанхае, доложил в Берлин, что Сунь Яцен рвётся сотрудничать, но в обмен требует 2 миллиона долларов. Канцлер Германии согласился, и Сунь Яцену перечислили полтора миллиона мексиканских серебряных долларов. Это была одна из валют, которыми в то время пользовался Китай. Так он получил первую крупную финансовую помощь из-за границы. На эти деньги Сунь Яцен планировал создать свою базу и обосноваться в Кантоне, который к тому моменту превратился в крупный процветающий город с населением в миллион человек. Окруженный невысокими холмами, он располагался на южном побережье Китая. В молодости Суньяцен не любил Кантон и считал его несовременным. Теперь же в городе началась модернизация. Старые улочки расширяли и делали дороги для автомобилей. Правда, эти новые улицы были сплошь покрыты ямами и ухабами, так что пассажиров, которые передвигались на машинах, страшно трясло. Сунь выбрал кантон прежде всего потому, что туда из Пекина прибыла часть членов парламента, и эти люди могли образовать ядро его группы поддержки. Первый китайский парламент, по сообщениям свободной прессы, действовал хаотично и непоследовательно. В связи с чем уже подавались прошения о перевыборах. В июне 1917 года президент Ли Юаньхун был вынужден объявить о временном прекращении работы парламента и о назначении новых выборов. Фактически этот шаг противоречил конституции. Свыше сотни членов парламента покинули Пекин в знак протеста. Сунь Яцен Используя полученные от Германии деньги, оплатил большинству из них приезд в Кантон и спонсировал их работу в городе. На немецкие деньги Суньяцен переманил в свой лагерь и остро нуждавшийся в финансировании флот, которым командовал его друг Чен Бигуан. В августе 1917 года Сунь Ятсен, утверждая, что защищает конституцию, сформировал в Кантоне правительство оппозиционное официальному руководству страны. Сунь Яцен потребовал, чтобы прибывшие в кантон члены парламента назначили его временно исполняющим обязанности президента Китая. Парламентарии возразили, что согласно конституции их количество не является достаточным для избрания Сунь Яцена на этот пост. Депутаты отнюдь не стремились свергнуть пекинское правительство. Их целью было возобновление работы парламента. Сунь Яцен, охваченный приступом ярости, что происходило с ним теперь довольно часто, осыпал спикера парламента оскорблениями. Компромисс все же был найден. Сунь объявили генералиссимусом военного правительства. Так стало называться кантонское правительство. Сунь Яцен торжественно принял свой титул, облачившись по этому случаю в мундир с золотым шитьем, надев красный кушак с церемониальным мечом и головной убор с плюмажем. Сунь Яцен тотчас же развязал войну против Пекина. Солдатам платили 15 юаней в месяц, если они записывались в армию со своим оружием, и 10, если без оружия. Полученные от Германии деньги таяли на глазах. Генералисимус не имел полномочий повышать налоги. Когда Сунь Яцен распорядился, чтобы кантонские власти выдали ему денежные средства, в ответ он услышал отказ. Генералисимус разразился очередным потоком словесных оскорблений. И скомандовал флоту обстрелять здание городской администрации. Однако флот не повиновался. И тогда Сунь Яцен поднялся на борт корабля и сам выстрелил из орудия по городу. Этот поступок возмутил адмирала Чен Бигуана. Вскоре Чен Бигуан, давний друг Сунь Яцена, погиб. Его застрелили прямо возле пристани. По свидетельствам одного из соратников Сунь хорошо осведомленного о деталях этого и других заказных убийств, Организатором преступления был Джуджи Синь, секретарь Сунь Яцен. Говорили, что впоследствии Сунь Яцен называл смерть Чен Бигуана казнью за неподчинение приказам. Эта силовая диктатура шокировала членов парламента. Они сожалели о своем решении объединиться с Сунь Яценом и придумали способ вынудить его уйти с занимаемой должности. Депутаты проголосовали за упразднение поста генералиссимуса военного правительства и замену его коллегиальным органам из семи человек, одним из которых должен был стать Сунь Члены парламента предполагали, что Сунь не захочет ни с кем делиться властью. И действительно, Сунь сразу же подал в отставку и 21 мая 1918 года покинул кантон. На посту генералиссимуса военного правительства Он пробыл меньше года. Все, кто видел тогда Суньяцена, поражались, как сильно он постарел. Ему был 51 год, но его волосы поредели и посидели. Он сутулился, а во взгляде читалась апатия. Один глаз у него воспалился, опух и постоянно слезился, оставляя мокрый след на осунувшемся лице. Сунь Яцена мучила горькая обида. Ему, первому стороннику республики, Не воздали по заслугам. Его гениальность не оценили по достоинству, а пост президента Китая, который, как он считал, принадлежал ему по праву, все время ускользал от него. Он ощущал беспросветное и безнадежное одиночество и говорил, что все происходившее было не только моей бедой, но и бедой республики. Пока Сунь Ятсен был в Кантоне, Цинлин жила в Шанхае. В июле 1917 года из Америки вернулась младшая из сестер Мэйлин. А 10 месяцев спустя, 3 мая 1918 года, скончался Чарли, отец сестер Сун. Причиной его смерти стал рак. Все эти события в купе с отсутствием Сунь Яцена в Шанхае помогли Цинлин вновь сблизиться с родными. Оставив Кантон, Сунь Яцен пожелал приехать в Шанхай. Цинлин получила согласие французского консула на то, чтобы поселиться на территории французской концессии. Супруги обосновались в особняке в европейском стиле с большим садом. Дом располагался в самом конце короткого тупика. Перед ним стояло буквально несколько других зданий, так что обеспечить охрану особняка было нетрудно. В гостиной висел портрет Джорджа Вашингтона. Сунъя Цэнь иногда называли китайским Вашингтоном. И он воспринимал эти слова всерьез. В замужестве Цинлин Лина расцвела. Примерно в это время Шанхай посетил Джулиан Кар, табачный магнат из Северной Каролины, и давний покровитель Чарли Суна, отца Цинлин. Мистер Кар отметил, что Цинлин стала прекраснейшей из молодых женщин, каких он встречал в Китае. В доме у Читы Сунь часто бывали гости, и Цинлин удавалось очаровать всех. По словам американского репортера Джорджа Соколски, постоянно навещавшего супруга в Сунь, Цинлин была по натуре так мила и приятна, что легко заслоняла собой мужа. Ее присутствие в комнате, приветливый смех, изысканная речь оставляли более стойкое впечатление, чем личность ее супруга, довольно угрюмого и вечно погруженного в свои мысли политического лидера. Каждого посетителя Цинлин встречала с радушием, теплотой, и добрыми словами, делая при этом все, чтобы экономить время и силы доктора Сунь Яцзена, оберегать его покой. По утрам Цинлин играла с мужем в теннис. После завтрака он читал и писал, а она переписывала его рукописи. Цинлин служила мужу секретарем и старалась держаться в тени. Она всегда была на виду, но неизменно за доктором, а не рядом с ним, охраняя великого человека. И ни в коем случае не выставляя себя так, чтобы затмить хотя бы лучик славы ее мужа, писал Соколский. При содействии Цинлин как секретаря Суньяцен написал помпезно озаглавленный труд Доктрина Суньяцена», сочинение, которым он чрезвычайно гордился. Основная мысль этого документа звучала так: действовать легко, познавать трудно. Перефразированная старинная поговорка Проще сказать, чем сделать. Сунь Яцен объявил эту поговорку источником всех бед страны, а свое изречение единственным путем к спасению Китая и даже вселенской истиной. Доказывая свою правоту, он начал с утверждения о целесообразности употребления таких продуктов, как тофу, грибы моэр и свиная требуха. Далее следовали пространные рассуждения о значении денег, перемежавшиеся наставлениями о языке, Дарвине, естественных науках, японских реформах и необходимости развития экономики. Все эти вопросы были свалены в кучу без какого-либо подобия связанности и уместности. Этой мешаниной Суньяцен отстаивал свое приоритетное право, подразумевая, что именно он первым выступил в защиту республики. Он считал, что все окружающие обязаны подчиняться такому человеку. Хуши, выдающийся китайский писатель и общественный деятель, точно определил, чего добивался Сунья Яцен и резко высказался по этому поводу. Сунья Яцен написал книгу, чтобы заявить: "Повинуйтесь мне, делайте так, как я говорю". После тщательного изучения этой книги нам остается лишь прийти к выводу, что это единственно возможное объяснение. Цинлин, писавший в колледже прекрасно аргументированные эссе, и Любившая подтрунивать над раздутым самомнением, благоговела перед чепухой, которую выдавал Сундяцен. Её сестра Мейлин, от природы наделенная умом и интуицией, писала своей подруге Эмми Миллс. "Знаешь, я заметила, что наибольшего успеха обычно добиваются не те мужчины, которые особенно щедро одарены талантами, а те, которые непоколебимо верят в собственные я и неизменно внушают окружающим такую же веру в них". Цинлин определенно была очарована Сундяценом. В письме своей подруге Элли Слип она признавалась: "Я все еще не утратила восхищение им, и я все такая же преданная поклонница его личности, как прежде. И лучшее, что я могла бы пожелать тебе, милая Элли, чтобы ты поскорее нашла свой идеал, воплощенный в идеальном человеке, и с ним обязательно придет счастье. Конечно, ты и сейчас совершенно счастлива". Но счастье супружеской жизни другое и намного лучше. Сунь прожил в Шанхае больше двух лет. В 1918 году в Китае состоялись очередные всеобщие выборы. Новым президентом страны стал Сюй Шичан. Этого политика называли ученый и джентльмен и уважали за его принципиальность. Пять провинций, находившихся под влиянием Кантона, бойкотировали выборы. Однако избранное правительство получило признание на международном уровне. Президент Сюй выразил готовность заключить с Кантоном мир и воссоединиться. Народ положительно воспринял этот призыв, и многие из тех, кто занимал руководящие посты в Кантоне, начали покидать город. Сунь Яцен организовал заговор, чтобы вернуться в Кантон и продолжить войну. На этот раз против президента Сюй -Шичана. С точки зрения Сунь прийти к власти можно было только с помощью оружия. Когда 4 мая 1919 года националистически настроенные студенты вышли на демонстрацию, это событие является одной из важнейших вех в истории Китая. Некоторые молодые люди обратились к Суньяцену за советом. Движение студентов почти не вызвало у него интереса, однако он ответил: Я дам вам 500 винтовок, чтобы разделаться с пекинским правительством. Что вы на это скажете? Сунь Яцен отправил три делегации в Германию, предлагая немецкой армии вторгнуться в Китай и напасть на Пекин. В Германии его сочли безумцем. Через шанхайского консула Сунь Яцену безждал японское правительство поддержать его борьбу, обещая в случае успеха передать Японии Маньчжурию и Монголию. Японская сторона не отреагировала. Первые демократические выборы состоялись в Китае почти 10 лет назад. Китайское общество обрело беспрецедентную свободу. Умные и честолюбивые люди все чаще задумывались о том, как прогрессивно управлять страной, и предпринимали попытки воплотить свои мысли в жизнь. Одним из таких людей стал офицер кантонской армии Чэнь Цзюньмин. Прежде чем посвятить себя карьере военного, он получил юридическое образование. И в 1909 году был избран членом провинциального совещательного комитета Гуандуна. Офицер Чен Цзюньмин придерживался мнения, что Китай слишком велик, чтобы им руководило централизованное правительство, и более приемлемой была бы федеральная система, как в США. С его точки зрения, для начала каждой провинции следовало обеспечить достаточную автономию и дать возможность координировать свои внутренние дела. Чэнь Цзюньмин стремился превратить провинцию Гуандун вместе с ее столицей Кантоном в воплощение своих идеалов: построить школы, дома, дороги, парки, другие общественные объекты. Беда заключалась в том, что он был всего лишь военным и не имел полномочий управлять провинцией, а потому никто не стал его слушать. Чэнь Цзюньмин вспомнила Сунь Яцзиня, прикидывая, нельзя ли воспользоваться в своих целях его именем. А тот ухватился за шанс с помощью Чэнь захватить Кантон и прибыл туда в ноябре 1920 года. Однако вскоре Чэнь пожалел, что объединился с Суньяценом. Суньяцен преследовал диаметрально противоположные цели. Он хотел сделать из Кантона плацдарм, чтобы вести войны и захватить всю территорию Китая. Конфликт интересов возник незамедлительно. И офицеру оказалось не под силу соперничать с Сунь В кратчайшие сроки Сунь Ятсенс формировал собственное правительство в противовес пикинскому. И в отличие от 1917 года, когда ему удалось стать только генералиссимусом, теперь он объявил себя чрезвычайным президентом Китайской республики. Это произошло 7 апреля 1921 года. Так Суньяцен, отец китайской нации, разделил страну на два лагеря и создал мятежное государство, которое откололось от остальной части страны, находившейся под руководством избранного и признанного международным сообществом правительства. Больше ни одна из китайских провинций не решилась на такой шаг. Американский военный атташе, майор Магрудер, посетивший Кантоны и встретившийся с Суньяценом, Отметил, что чрезвычайным президентом движет единственная цель в жизни, а именно самовозвеличение. И ради ее достижения он не остановится ни перед чем и пожертвует кем угодно. Преемник Макгрудера, майор Филлиен, сделал похожее наблюдение. Его взгляд устремлён на Пекин, его цель. Он убежден, что весь Китай будет у его ног, и вся страна станет повиноваться ему. В мае 1922 года Сунь Яцен начал наступление на север, планируя свергнуть президента Сюй Свои действия Сунь Яцен мотивировал тем, что Сюй не был избран в 722 провинциями страны. Тот не желал развязывать еще одну войну и предложил Сунь Яцену совместно уйти в отставку, чтобы подготовить почву для новых выборов. Сюшичан подал в отставку сразу же после завершения крупного дипломатического маневра. Со времен Первой мировой войны японцы занимали часть китайской провинции Шаньдун. По условиям Версальского мирного договора, который был составлен на Парижской мирной конференции в 1919 году, вся Шаньдунская провинция отошла к Японии. В Китае поднялась мощная волна протеста, спровоцировавшая Выступление пекинских студентов 4 мая 1919 года. В 1922 году правительство Сюй Шычана мастерски провело переговоры и заставило японцев вернуть захваченные территории. После того, как 2 июня 1922 года в Пекине было подписано соглашение, президент Сюй Шычан немедленно подал в отставку и уже днем покинул столицу. Эта дипломатическая победа Сюй Шичана была полностью выморона из книг по истории Китая. Сунь Яцен не ожидал, что Сюй Шичан так легко откажется от президентского кресла и поступил опрометчиво, пообещав подать в отставку вместе с ним. Теперь же общественность призывала его исполнить данное обещание и прекратить войну. Сунь Яцен повёл себя так, будто ничего подобного не говорил. Чэнь Цзюньмин и его войска ясно дали понять, что не хотят сражаться на стороне Сунья-Цена, и через прессу потребовали, чтобы он ушел в отставку. 12 июня Сунь цен созвал пресс-конференцию, на которой осудил действия Чэнь Цзюньмина, не поскупившись на оскорбление, и угрожающим тоном заявил: "Люди называют Сунь Яцена большой пушкой, человеком, который неумеренно похваляется. На этот раз я покажу вам, что такое на самом деле большая пушка". Я буду стрелять из восьмидюймовых пушек отравляющим газом. И за три часа обращу в прах шестьдесят с лишним батальонов армии Чэнь Цзюньмина. Да, уничтожить более 60 батальонов и насмерть перепугать жителей целого города слишком насильственный и жестокий метод. Но иначе их не вразумить. Сунь обратился к газетам с просьбой опубликовать его угрозы. Для Чэнь Цзюньмина это стало последней каплей. Он решил изгнать Суньяцена из кантона. В течение нескольких дней войска были переброшены к президентскому дворцу Суньяцена, стоявшему у подножия холма. Ближе к середине склона в конце декоративной крытой дорожки находилась резиденция Суньяцена – Яцена, роскошная вилла в окружении пышного сада. Оттуда открывался прекрасный вид на городские улицы и жемчужную реку за ними. В президентских покоях Сунь получил сообщение призывавшие его уйти в отставку и ответил отказом. Примерно через час после полуночи 16 июня Сунь Яцену доложили, что на рассвете дворец будет взят штурмом. Он решил, что благоразумнее всего бежать. Переоделся в белый летний костюм из хлопка, взял солнцезащитные очки и захватив самые секретные документы в сопровождении нескольких охранников в штатском покинул свою резиденцию. Беглецы спустились с холма и вошли в город. На рикшах они добрались до пристани, где наняли моторную лодку. Лодка доставила их на кананерку. Экипаж, который оставался на стороне Сунье Цэна. Не прошло и полутора часов с момента побега, как Сунье очутился в безопасности. Однако Цинлин, его жены, с ним не было. На рассвете армия Чэнь перешла в наступление на дворец Суньяцена, Не подозревая, что президента уже и след простыл, Цинлин все еще находилась во дворце, и охрана Сунь Яцена численностью более 50 человек яростно отражала атаку. Цинлин сама вызвалась задержаться и прикрывать отступление мужа. "Я подумала, что ему будет неудобно брать с собой женщину, и уговорила оставить меня на время", сообщила она одной шанхайской газете сразу после событий, описанных выше. Цинлин во всеуслышание заявляла о том, что сказала тогда мужу: "Без меня Китай обойдется, а без тебя нет". Ради него Цинлин была готова пожертвовать даже своей жизнью. Вот только молодая женщина не знала о том, что даже очутившись в безопасности, ее супруг не хотел, чтобы она покидала дворец. На борт кананерки Суньдяцэн взошёл задолго до рассвета и запланированного наступления войск Чэнь У него было предостаточно времени, чтобы сообщить Цинлин, что с ним все в порядке и она тоже может уходить. Однако он этого не сделал. Более того, он отправил одного из своих подчиненных в президентский дворец, но лишь на разведку. Цинлин не догадывалась, что ее муж уже в надежном месте и отважно держала оборону. Наступление началось на рассвете. Цинлин вспоминала Что охрана Сунь Яцена отбивала атаки, используя винтовки и пулеметы, в то время как у противника имелись полевые орудия. Мою ванну расколотили в дребезги. К восьми часам у нас стали заканчиваться боеприпасы, и мы решили прекратить стрельбу и сохранить все, что осталось, на самый последний момент. Только тогда Цинлин согласилась покинуть дом. Вместе с тремя сопровождающими она ползком пробиралась по крытой галерее, чтобы затем спуститься с холма. Вскоре неприятель сосредоточил огонь в этом направлении. Над нами засвистели пули. Дважды пули проносились у моего виска, но не задели меня. В отличие от беспрепятственного исчезновения ее мужа, бегство Цинлин стало борьбой не на жизнь, а насмерть. С восьми часов утра до четырех дня мы в буквальном смысле слова погрузились в ад постоянного обстрела. Пули летали во всех направлениях. Едва я покинула одну из комнат, как в ней полностью обрушился потолок. Одного из сопровождающих ранило, и он не мог ползти дальше. Цинлин надела его шляпу и плащ Суньяцена. Вместе с двумя другими охранниками ей удалось добраться до города. Всюду она видела солдат, которые к тому времени совсем обезумели. Я полностью обессилила и умоляла охранников пристрелить меня, но они тащили меня вперед, поддерживая с двух сторон под руки. На каждом шагу валялись трупы. Один раз мы увидели двух мужчин, сидевших лицом друг к другу под навесом. Подойдя ближе, мы поняли, что они мертвы, а их глаза остались широко открытыми. Должно быть, их убили шальные пули. Тут нам снова преградили дорогу. Шайка бандитов выскочила из переулка. Мне шепнули, что надо лечь ничком на мостовую и притвориться мертвой. Так нас не тронули. Потом мы встали и продолжили путь. Моя охрана посоветовала мне не смотреть на трупы, чтобы не лишиться чувств. Полчаса спустя, когда оружейные выстрелы стали слышаться реже, мы вышли к небольшому крестьянскому дому. Хозяин пытался прогнать нас, боясь, что ему придется дорого поплатиться за то, что он нас приютил. Но ему помешал мой своевременный обморок. Очнувшись, я обнаружила, что охранники обтирают мне лицо холодной водой и обмахивают меня веером. Один из них вышел посмотреть, как дела снаружи. И вдруг послышались отрывистые выстрелы. Оставшийся внутри охранник бросился закрывать дверь и сообщил мне, что во второго попала пуля, и он, скорее всего, уже мертв. Когда стрельба стихла, я переоделась в одежду старой крестьянки, а мой охранник в костюм уличного торговца, и мы покинули наше убежище. С собой я прихватила корзину с овощами. Наконец мы добрались до дома одного из друзей и переночевали там. Всю ночь слышалась пальба, и мы испытали грандиозное облегчение, когда различили звуки орудийных залпов с канонерок. Значит, доктор Сунь спасся. Иными словами, до этого момента Цинлин даже не знала, жив Сунь или нет. Вот почему, когда началось наступление армии Чэнь дюньмина она оставалась в президентском дворце. Сунь намеренно сделал из жены приманку рассчитывая на то, что атака перерастет в ожесточенную битву. Так у него появился повод обстрелять кантон из орудий верных ему канонерок. Десятки местных и иностранных представителей умоляли Сунь Яцена прекратить обстрел города. В ответ он цинично возражал, что его дом атакует армия Чэнь дюньмина В заявлении для прессы Сунья Цен утверждал, что наступление началось через несколько минут после того, как он покинул дом. И что он приказал флоту открыть огонь, так как был возмущен и твердо решил, что правосудие должно свершиться. Когда загрохотали орудия канонерок, Сундяцен пришёл в восторг. Очевидцы вспоминали, что он разговорился, засмеялся и объявил: "Сегодня я доволен битвой". В те минуты жизнь его жены висела на волоске. После двух суток в настоящем аду ей удалось связаться по телефону с одним из друзей который прислал за ней лодку, и Цинлин доставили на канонерку Сунь Пока Цинлин спасалась от смерти, ее муж и пальцем не пошевелил, чтобы помочь ей. Они встретились, но ненадолго. Затем Цинлин отправилась домой, в Шанхай. Во время бегства у Цинлин случился выкидыш. Ей сообщили, что больше она никогда не сможет иметь детей. Для Цинлин это был страшный удар. Она мечтала о детях, Эта душевная боль омрачила всю ее жизнь. В последующие годы близкие друзья замечали, что при любом упоминании о рождении детей она становилась печальной и стремилась сменить тему разговора. Ее реакция выглядела чуть ли не болезненной. Позднее нереализованная потребность иметь детей очень сильно повлияла на ее поведение. Однако, описывая эти события по горячим следам, она умолчала о выкидыше Рана была еще слишком свежа. На Настрадания Цинлин обратило внимание американская подруга ее младшей сестры, Эмма Милс, гостившая в тот момент в Шанхае. Эмма видела, как переодетая в крестьянку Цинлин тайно прибыла в город. Невысокая, тоненькая, очень бледная и в целом самое одинокое существо, какое я когда-либо встречала, записала Эмма в своем дневнике. Эмма осталась на ужин И помогла Мэйлин и портнихе, которая пришла, чтобы перешить для Цинлин кое какую одежду. Разумеется, Цинлин осознавала, как непорядочно поступил ее муж по отношению к ней. Она чуть не погибла. Она потеряла ребенка и лишилась всякой надежды когда-либо иметь детей. Она могла простить судьне цену то, что он использовал ее, чтобы замаскировать свой побег. Но он превратил ее в мишень чтобы вызвать огонь противника, прекрасно понимая, что ее могут убить. Подобную подлость нельзя оправдать ничем. Такого предательства достаточно, чтобы уничтожить любовь в сердце нормальной женщины. И любовь Цинлин к Сунь Яцену не вынесла столь сурового испытания. Много лет спустя друг Цинлин, американский журналист Эдгар Сноу, спрашивал у нее, как она влюбилась в Сунь Сноу вспоминал Я не влюблялась, задумчиво проговорила она. Это было преклонение перед кумиром, на которого я смотрела словно издалека. Я поддалась романтическому порыву, когда сбежала, чтобы работать вместе с ним. Я мечтала спасти Китай, а доктор Сунь был единственным человеком, способным на это, и я хотела помочь ему. Впрочем, ее письма, наполненные любовью, говорят совсем о другом. Она действительно была влюблена в Сунь Яцен. И эта безудержная и беззаветная любовь умерла. Пелена упала с глаз, и Цинлин увидела мужа в неприглядном свете. Он вовсе не был благороднее или лучше, чем она, и не заслуживал самопожертвования с ее стороны. В ее отношениях с мужем страсть уступила место отчужденности. Расставаться с супругом Цинлин не желала. Но стремилась посвятить себя делу. Теперь она точно знала, что ей нужно. Цин хотела на людях играть роль политического партнера Сунь Яцена. Она больше не будет его секретарем, который лихорадочно печатает, пока Сунь Яцен общается с гостями. Она решила стать полноправным участником этих дискуссий. Отныне она будет появляться на публике рядом с ним. Прежде Цинлин уже просила об этом. Однако ей отказали на том основании, что общественность не привыкла видеть жен своих лидеров. Но Цинлин была непреклонна. Вероятнее всего, она составила подробный письменный отчет о своем бегстве в Шанхай именно для того, чтобы продемонстрировать Сунь Яцену и его соратникам, через какие испытания она прошла. Цинлин должна была доказать им, что выстрадала свое право выдвигать требования так, чтобы они выполнялись. Приказ Сунь Ятсена обстрелять Кантон был выполнен. Однако это не помогло чрезвычайному президенту Китайской республики вернуться в город. В августе 1922 года Сунь встретился с Цинлин в Шанхае и согласился принять ее требования. По всей видимости, он считал, что в долгу перед ней. В будущем он попросит своих соратников позаботиться о Цинлин. Те из них, кто раньше отказывался признавать Цинлин в качестве партнера Суньяцена, уже не протестовали, преклоняясь перед ее отвагой и самопожертвованием ради их лидера. К Цинлин теперь относились с большим уважением. С тех пор уверенная в себе Цинлин постоянно появлялась на публике и приобрела известность. Благодаря ей супруги политических лидеров стали публичными персонами. Письме от 15 сентября 1922 года Цинлин просила свою американскую подругу Элли: "Не окажешь ли ты мне огромную услугу? Мне нужны визитные карточки, изготовленные по последней моде. Закажи, пожалуйста, сразу 200 карточек для меня у Тифани или в другом приличном заведении, где делают тиснение. Будь добра, выбери простой, но красивый шрифт. Пусть на карточке значится только имя" Миссис Сунь Яцэн. Вскоре простое обращение миссис или госпожа показалось неуместным для статуса супруги отца китайской нации. Его заменили на почтительное французское мадам. И Цинлин стала известна как мадам Сунь Яцэн.